Бонусная глава 1. События первой главы третьего тома от лица Исая «Ты же понимаешь, что он может сделать с ней все, что ему вздумается. Сможешь сохранить спокойствие?» Голос Амера звучал до раздражения спокойно. Нажал кулаки. Перед глазами снова пеленой все накрыло. Даже мысль о том, что Рокс в его руках, ковыряла ножом в спорутую рану. Я знал, что Давид специально привел меня в дом и сделал начальником охраны. За время подготовки к делу Астахов попытается уничтожить меня, зная, что я не могу заступиться за нее, что бы он ни делал. Я посмотрел на Амира. И впервые в жизни у меня не было гребанных сил на вразумительный ответ. «Найди Даню!» «Как только пацан будет у нас, я разорву на части этого ублюдка!» Амир поднялся из-за стола. «Только не сорвись!» «Не сорвись!» Я повторял эту фразу, стоя посреди двора его дома. Жадно шарил глазами по пространству, а когда увидел ее, пополам скрутила «Маленькая моя! Что за одежда на ней?» Тут же вены вскипели от неконтролируемой ярости. Блять, трогал ее сука. На куски его разорву и собакам скормлю. Знал, что не должен смотреть, но не мог отвести глаз. Этот ублюдок тронул ее за плечо, наклонился и что-то прошептал. Она сидела на стуле, сотрясаясь от холодного воздуха. Майка разорвана, все в лохмотьях. Блять, я не готов! Я просто нахрен не могу быть готов к подобному!» Рука сама собой потянулась к кобуре на поясе. В этот момент Астахов обернулся и посмотрел прямо на меня, а после достал какой-то листок из кармана и подошел к бассейну. Он делал это специально проверял границы дозволенного, понимая, что связал меня по ногам и рукам. И когда она вошла в грязную воду бассейна, сверля безумным взглядом уставших глаз клочок бумаги, они ликовали. А я с жадностью впитывал их лица, запоминая каждого, кто находился здесь. И я уродовал себя, отпечатывая в мозгу ее запуганный взгляд и каждое гадкое слово, брошенное ей. Они были трупами, приговорившими себя к смерти, к долгой и мучительной, ведь я не дам им легко умереть. Не помню, как терпел до того, как остался один в комнате. Изнутри рвал он куски, дышал и не получал кислорода. Метался из угла в угол, сгорая изнутри, а потом в какой-то момент схватил нож и воткнул себе в ногу. Адская боль и полный кислорода вдох, С шумом выдохнул и снова вдохнул, вытащил нож. Кровь хлынула, потянулся дрожащей рукой к прикроватной тумбе, вытащил бинты. Перетянув бедро, прикрыл глаза, опираясь головой о стену. Еще никогда я не чувствовал себя таким ничтожным уебком. Еще никогда на моих плечах не лежала такая ответственность. Я не знаю, что делать. Мне впервые в жизни хотелось рыдать. Я отдал все. Готов был отдать еще больше, только бы защитить ее. Она должна была держаться. Должна была вынести все это, пока она давала ему отпор. Это придавало мне сил. Не важно, что происходило сейчас с нами. Важно, что будет потом. Слова брата, сказанные на прощание, всплыли в тот момент в голове. Ты можешь, Исай. Никто из нас бы не смог, а ты сможешь. Засмеялся хрипло, растирая кровавыми ладонями лицо. Сейчас я не был уверен, даже в собственных силах.